Глава первая. Рождение музыканта. Не имей амати, а умей лобати. Мама говорит, что я барабанщик с самого рождения. Еще когда не могу ни ходить, ни говорить, то стою в кроватке, держусь за нее и приплясываю в такт музыке из радио на кухне. И барабаню ручками по всему, до чего дотягиваюсь. Добрейшему коту Фили по морде тогда здорово достается, а нечего целыми днями валяться в кроватке у ребенка. «Артистом будет племя аж точно!» — смеется мамина сестра Галя, моя родная тетка. «И еще и всех нас прокормит. И ведь как в воду глядит. Ну, не совсем артистом, а музыкантом. Барабанщиком, бас, соло и ритм-гитаристом, клавишником и вокалистом». В общем, я за короткий срок школьного детства буквально самоуком осваиваю все музыкальные позиции в составе ВИА. И даже на дудках играть выучиваюсь. Тромбон, труба, саксофон. Не в совершенстве, но все же народу нравится. Первый полстакана Агдама. 1975 год. Ресторан «Опь» на улице Жданова. Там на бас-гитаре играет Александр Макс Юрганов, который еще и учится в НЭТИ. Сегодня он сдает какой-то зачет и просит меня, 15-летнего, поиграть часик за него. Конечно, я соглашаюсь. Прихожу в ресторан к назначенному времени и, не залезая на высокую сцену, с пола в ноль отыгрываю весь первый тур музыкальной программы. Потом приезжает Макс и привозит бутылку вина. В перерыве все садятся за стол, и гитарист Николай Свищев открывает бутылку и разливает ее по двум стаканам, приговаривая, что некоторым еще нет 18 лет. А Макс уговаривает его налить мне тоже, ибо я отработал целый час на его басу, и надо бы меня как-то отблагодарить. Тут неожиданно в ресторан врывается моя мама, и, устроив музыкантам грандиозный скандал за спаивание детей, что каралось, забирает меня домой силой. Но свои полстакана Агдама я успеваю-таки засосать. Николай Свищев. Старше всех и живет с нами по соседству. Замечательный гитарист, глубоко и небезуспешно интересуется гармонией музыки и импровизацией. После периферийной оби играет в лучших кабаках и коллективах Новосибирска. А потом Николай едет в Америку и не возвращается, как и многие тогда. И живет в Америке по сей день, играет на десятиструнной акустике в холле дорогого отеля и преподает классическую гитару в музыкальном колледже Чарлстона, штат Южная Каролина. А его дочка, от тамошнего уже брака, фантастически красивая девушка, тоже играет на гитаре. Так же хорошо, как и сам Коля. И еще она классно танцует и поет бразильскую басанову. Я ее видел и слышал, когда к ним заезжал погостить. И, пожалуй, Николай единственный из всех новосибирских музыкантов того времени, кто живет в Америке на деньги, получаемые им от своей игры на гитаре, а не от других занятий. Цирк на сцене. Что это за чувак, который постоянно возле музыкантов трется? «Да это ж барабанщик!» Самый первый коллектив, в котором в свои 17 лет я начинаю официально работать именно как музыкант, это гастролирующий по Сибири и Дальнему Востоку цирк на сцене Новосибирской филармонии. Рабочая позиция – барабанщик музыкального сопровождения. И я сразу уезжаю работать по контракту заключенному аж на год. А потому что тупо сбегаю от военкома, который вдруг с какого-то бодуна решает, что мне куда как будет лучше в военном училище ракетных войск. Вернее, вылетаю на самолете в город Уссурийск вместе с органистом, как тогда называют клавишников, Сергеем Ромашевым. И какое-то время мы живем в гостинице Уссурийск и репетируем в местном цирке, что на на 103 Сергей Ромашев совершенно по фирме играет на электрооргане «Велтмастер» производства ГДР. Бас-гитариста нам почему-то не дают, и Сергею приходится играть бас левой рукой. И роскошный по тем временам клавишный инструмент позволяет ему это делать, разделяя клавиатуру на два разных поля — бас и все остальное. Класс. С нами работают еще два музыканта — саксофонист Алекс Друце и подслеповатый гитарист без имени и очков, который совершенно не видит, куда ему идти, и сшибает все косяки по ходу следования. Также примерно он играет и на гитаре. Из-за этого они иногда дерутся с саксофонистом прямо на сцене во время репетиций. По окончанию гастрольного тура коллектив возвращается в Новосибирск, где проходит его общее собрание. И на нем меня признают лучшим барабанщиком года, вручают золотую медаль и довольно крупную денежную премию, чему я рад бесконечно. И как такое по довольно жесткому советскому трудовому законодательству могло быть со мною в 17 лет? Неведомо. Хотя и в 16 лет я отработал все лето подсобным рабочим на кухне пионерского лагеря под Тагучином. Мама устроила. Официально, на полную ставку и никого это не озаботило. Еще и сам радовался, что за яйца налог на бездетность в СССР не высчитали. Мало еще был. Расстрел. В следующее гастрольная турне-цирка на сцене я еду с широко известным в узких кругах новосибирских кабацких и музыкантов танцплощадок Александром Аксеном Аксеновым. На поезде, вместе с инструментами и аппаратом. Конечная станция Чита-1. В вагоне холодно и неуютно. Мы пьем Акдам и беспрестанно курим в тамбуре. И говорим. Говорим за музыку и новосибирских великих музыкантов. Аксен многих из них знает лично. А в Чите нас встречает Сергей Реутов. Классный гитарист, но пьяница, хулиганный драчун. Увы, он так и сгорает от водки и пиздюлей гопников. Жаль его. И так мы работаем втроем несколько месяцев. Пока всех нас не подводит под монастырь наш администратор-гипнотизер Хайм Бейлин. В городе Красноярске он забирает кассу коллектива и сваливает. И весь коллектив цирка на сцене остается без денег в гостинице. А машины с реквизитом и двумя ручными медведями, Гриша и Миша, и стоят на заднем дворе. Долго уже стоят, а кормить медведей нечем. Денег-то нет. И местные дети по-тихому и по доброте душевной пробивают маленькое стекло в окошечке прицепа и набрасывают медведям куриного и свиного мяса. А нельзя этого делать категорически. После этого взрослый медведь Гриша сходит с ума, ломает перегородку и съедает маленького медвежонка Мишку. Приходится вызывать милицию с автоматом и везти медведя Гришу в горы на расстрел. Там его один из ментов, огромный дядька-охотник, и расстреливает в упор из автомата в голову. Прямо в машине. И все. Нет Гриши. А я отважно залезаю в машину и отрезаю у мертвого медведя один коготь. На память. Он до сих пор хранится у мамы в Израиле. Потом мы выкапываем огромную яму и хороним в ней бедолагу медведя. Джаз и свинг Еще с нами какое-то время, около месяца-двух, ездит совершенно фирменный саксофонист, армянин Лева. Фамилию уже не вспомнить. Мы с Аксеном и так играем сплошной джаз, но с Левой мы начинаем играть его же, но уже совсем другой. Лева играет необычайно технично, непринужденно, очень круто, увлекая всех в какой-то бешеный драйв, Саксофон у него американский, буш. По тем временам эта вышка, и даже почитаемый всеми французский селмер, ему в подметке не годится. И Лёва начинает заниматься со мною свингом. Он долго и неторопливо объясняет, что такое свинг, показывает, наигрывает какие-то кусочки в медленном и быстром темпе. Рассказывает, что свинг ритмически делится на триоли, а где-то и на квартоли. И что, когда саксофонист играет импровизацию, барабанщик должен слушать его игру и уделять внимание ее ритмическому содержанию. И, соответственно, аккомпанемент будет триольным, а где-то и квартольным. Конечно, это все вносит поправки в мою игру. И многое меняется, и многое становится мне понятно. Особенно всем нравится, когда Лева входит в раш и начинает применять атональные фразы. Звучит это просто по фирме, как у Колтрейна. Радио. А потом мне исполняется 18 лет. Это событие скромно празднуется в той самой гостинице в городе Красноярске. Коллектив дарит мне радиоприемник W.E.F. Рижского завода. И я начинаю слушать джаз по ночам на коротких волнах. Его имя Веррис Кановер, и по ночам он выходит в эфир со своей программой «Голос Америки Кановер». Программа длится час. Полчаса идет пропаганда на русском языке, и полчаса передают настоящий американский джаз. Так я и знакомлюсь с произведениями Бенсона, Луиса Белсона, Уэс Гомери, Билла Эванса, Оскара Питерсона и многих других джазовых гигантов. Интересно, что Бенсона и Питерсона мне доведется после увидеть воочию в Канаде. Возвращение. За полгода гастролей мне все же удается накопить приличную сумму денег, и по возвращению в Новосибирск я покупаю себе у Леши Пикулина новый инструмент, барабаны Амати в коробке. Или в масле, или муха не сидела, как тогда говорят об абсолютно новых вещах. Барабаны сыроваты, но необычайно красивые, в пластике, с искрой. Теперь я настоящий барабанщик со своим фирменным инструментом. А через какое-то время гитарист Толя Марков ведет меня по ресторанам и кафе Новосибирска, знакомит с музыкантами и, как результат, через некоторое время меня приглашают работать в известное кафе Эврика в центре города, где я и работаю в трио следующие два года. Александр Аксен Аксенов. Аксен – бас-гитарист и для очень многих новосибирских музыкантов, особенно с левого берега Аби – папа. Он умеет видеть и открывать таланты. Очень компанейский и приветливый чувак. Он живет с мамой, теть Галией, и папой, дядь Мишей на телецентре. На втором этаже трехэтажного деревянного дома. Их называют мансардами. И я в таком живу, и гитарист Вася Маринин. В то время такие дома очень распространены в Новосибирске. Двери в Санину, довольно большую квартиру, не закрываются никогда. Люди в ней толкутся с утра и до вечера, как в клубе по интересам. Смеются, выпивают, играют на гитарах, договариваются, в общем, общаются. Вино всегда приносит с собой. Тетя Галя только и успевает резать хлеб и колбаску, но никогда никого из дома не гоняет. Музыкантов она любит. Добрейший дядь Миша тоже. Иногда, когда аппарат с очередной халтуры ночью выгружают дома у Сани, прямо во дворе устраивается спонтанный концерт. Ударную установку ставят на доминошный стол, рядом колонки и начинается «Хо-хей-хо! Хо-хей-хо!» Народу с ближайших кварталов телецентра на халявные уличные концерты набиваются немерено. Танцуют, подпевают. Местные менты не препятствуют. Саню они знают и хорошую музыку тоже любят. Саня – профессиональный музыкант с дипломом Новосибирского училища и отличный организатор, всегда с халтурой и свободными деньгами. У него не стагм. Он знает про эту свою болячку и частенько ею пользуется – При взгляде в упор, любой собеседник всегда отводит свои глаза от его мелко-мелко бегающих и почему-то чувствует свою глубокую вину перед ним. Это уже что-то из области эзотерики. Ведьмак настоящий. Мне Саня многое дает по музыке. Как Падре Мартини для Моцарта собственным примером. Консерватории же тогда в Европе не было. Да и что в той новосибирской консерватории в 70-х-80-х? Все, кого она выпускает, для популярных в городе Ви никак не годятся. Быстрее наоборот. Ну, кому сейчас нужно классическое пение вне оперы и телевизора? А вот проорать фальцетом, как Ян Гиллан из Deep Purple, ну, этому в консерватории не учат. Но некоторые новосибирцы это очень даже могут. Игорь Азолин, Саша Иванец, оба брата Бахманы, например. Музыкант как гармония. Гармония — блаженное состояние души и тела. Вот мой идеал. Но чтобы еще на алкоголь и девчонок хватало... Ничего более, кроме как играть музыку, я тогда не умею, да и не хочу уметь. И не я один такой, гармоничный. Ну да, дают по мордасам разик, так музыкантов всегда бьют. Все уже есть в моей жизни. Халтуры, выпивка, тетеньки, похмел. репетирую где-то как-то. В кабаках бывает и бандюги налетают, пьяные дебоши устраивают, ножами в лицо тычут, на природу вывозят из пистолета пострелять, а я при этом дробь на малом барабане бью. Ох, как вспомнишь. Но это все ничего не меняет. «Вольная вольница» — это кабацкая и танцевальная музыкальная тусовка 70-х-80-х в Новосибирске. Ну, почти вольная, так как все же находится в городе тот, кто прогибает музыкантов под себя и заставляет их делать так, как хочет он, а не иначе. Виктор Бударин и Ома Каким-то образом Витя, джазмен и тромбонист с мировым именем, заделывается руководитель новосибирским ОММА. Объединением музыкальных ансамблей при отделе культуры исполкома организации весьма могущественной и суровой. Ставки, утверждения репертуара, категории музыкантов, худсовет и все такое. Мало того, через короткое время после учреждения ОМА уже являют собой объединенный отдел кадров всех новосибирских кабаков в части их музыкальных коллективов. Кроме кооперативных, хорсовских кабаков, садко, океан и других. Их Витя тоже сначала хочет подмять под свой диктат, но те отбиваются. У них свой хозяин — могущественный и богатый Орс, отдел рабочего снабжения. Нафига ему, классному музыканту, это надо, до сих пор не ясно. Про него ведь во всем мире знают. Да сам Армандо Энтони Чик Корреа, лично у меня в 93 году на его сольном концерте в Торонто, когда я захожу к нему в гримерку за автографом, спросив, откуда я и узнав, что из Сибири, сразу спрашивает за Виктора Бударина. Но прет тогда Витю и его заместителей в смысле порулить музыкантами-сибиряками не по-детски. И, скорее всего, эти устремления его с каким-то скрытым смыслом. В других городах Хома тогда тоже же были. А вот таких притеснений музыкантов, как в Новосибирске, не было. Самого бы Витю послушать на эту тему, а то кто что говорит. И, естественно, Витя сразу же всех заставляет играть джаз. Вот как есть в новосибирских ресторанах и кафе джаз. На ну, всех вольных сибирских кабацких музыкантов Витя загоняет в музучилище, и без его студенческого билета или диплома просто не разрешает работать на кормовых точках города официально, а подпольно много и не заработаешь. Это только халтуры, свадьбы дошкольные вечера окучивать по 40-50 рублей без всякого парнаса. Я джаз люблю, но не настолько, чтобы не понимать, что в разгульных новосибирских кабаках он не очень уместен. Но те музыканты, которые на 10-15 лет старше меня, они все по джазу подорваны, и их все устраивает. И Бударин хочет, чтобы и остальные тот джаз играли. Дудки, тромбоны, контрабасы, рояли и так далее. Такое тогда в новосибирске ожесточение и ненависть как к самому Вите, так и к джазу получаются. Но деваться некуда. И в Новосибирское музучилище имени Аскольда Мурова выстраивается очередь из потлатых абитуриентов. И дудки они поневоле тоже осваивают. Ну, хотя бы пытаются. И все это продолжается до 1985 года. Сухой закон. Ома рушится, ей некем больше рулить, и переезжает Витя Бударин по музыке в Ростов-на-Дону, где, по слухам, и сейчас благополучно обретается. Но там уже никаких ома ему создать не дают. И же в Новосибирске отпускаются, как раньше. Только вот понукать ими уже некого. А диплом музучилища я тогда так и не получил. Да и черт с ним, с дипломом. Ну никак не музыкальный колледж Беркли, это новосибирское музучилище имени Аскольда Мурова. Не позволяет оно прыгнуть выше головы. Гена, Гонтарь, Гонтаренко Но есть, есть в Новосибирске по-настоящему сильные гитаристы. «Гонтарь» из клуба «Отдых», например. Действительно крут, и многие приезжают даже из Москвы просто послушать его игру. Но и взять уроки, конечно. И фамилии у этих московских гостей такие запоминающиеся. Александр Барыкин, например, и другие. Гена играет на простецкой ГДРовской музеи Элгита. Но, боже, как она звучит в его руках. Поет. Сейчас он уже в почтенных годах, но еще берет гитару в руки. Да еще как. «Наша сова, она всем совам сова!» И вдруг в форточку залетает сова, такая сибирская болотная неясыть, небольшая, но чертовски красивая. И я лохуюсь по неопытности, беру сову и сажаю ее себе на руку, а она свои когти мне в руку преспокойно вонзает. Насквозь! Дикое животное! Кровь ручьем, а сова тупо таращится на все происходящее и никуда не улетает. А потаращиться сове есть на что. Высокий стройный парень, всегда с красивой ухоженной шевелюрой до плеч, я сейчас лыс, как кегля, ибо по приезду из Сочи решаю, что у меня акклиматизация, на голове сушняк и экзема, и мне нужно таким образом полечить кожу, укрепить волосы. Вот и прошу такую же неопытную подружку постричь меня на лыса, а к ней сова в гости. Молодой я еще, не знаю, что все это просто последствия стресса. И вдрызг расстроенный, окровавленный и лысый, я забираю сову к себе домой. — Вот нафига? — спрашивается. — А я и сам не знаю. Такая вот у меня плепорция. В общем, рука болит, голова чешется, подружка обижается, что не остался. Сочинский проект на паузе. Хоть караул кричит. На следующий день ко мне приходит мой друг-гитарист Сергей Пермяков и чуть не обоссывается от неожиданностей и ужаса, когда эта сова с шумом взлетает с холодильника, летает по квартире и пристраивается усесться у него на голове. «Э, Серега, ты это, голову побереги, когти у нее пипец!» — говорю я ему, выходя из комнаты и показывая другу руку, перемотанную окровавленным бинтом. Теперь Сергей чуть не обоссывается от меня. Он же помнит меня обладателем шикарных белых кудрей. У них в квартире висит плакат с Пьером Ришаром в роли высокого блондина, и дочка путает его со мной, из-за белых кудрей. И когда я к ним прихожу, она говорит Сергею, «Папа, к тебе дядя Пьер пришел!» Но сейчас свою лысину я мотивирую глубокими религиозными убеждениями, дескать, принял буддизм и вегетарианство. И впоследствии, приходя к Сергею домой, когда чую запах готовящегося обеда, говорю с укоризной: «Опять труп варите!» Но от предложенного куриного супа не отказываюсь. Видимо, это у меня особенное вегетарианство. «Но ты бываешь бы, порой бы, очень бы оригинален!» — кричит мне Сергей с перепуга, почему-то высоким штилем и с употреблением неопределенного артикля «б» после каждого слова. В итоге эту сову коллективность с Сергеем и его семьей мы приносим в Новосибирский зоопарк. Удивительно, но берут ее туда без проблем. И когда совушка усаживается на ветке в вольере, то на вид становится совершенно неотличимой от всех остальных своих товарок. «У нас таких много есть», — говорит служитель. «Не, наша сова, она всем совом сова. Вишь, я ей на одной лапе латунный лад от гитарехи загнул сатижами. Музыкально! Будем ее навещать теперь», — говорю я. А за пережитый ужас с той совой Сергей Пермяков со мной потом случайно, но рассчитывается. Как-то он приходит навестить меня и звонит в дверь. «Кто там?» «Милиция», — не думая, отвечает Сергей. «Сейчас?» — говорю я и тихо-тихо в комнату. Когда Сергей понимает, что несколько переборщил, то стучит в дверь и кричит. «Эй, не бойся! Нет здесь никакой милиции! Это я, Сергей Пермяков!» Открывается дверь. А за ней стою я, бледный, одетый в пальто, зима на улице, и с рюкзаком за плечами. Окно на кухне открыто. Второй этаж, и я уже собираюсь прыгать из него и уходить в ленточные бары на оби. Только не в советскую армию. Я очень недоволен шуткой Сергея и до сих пор ее поминаю исключительно матом. А просто время такое. Телефонов-то в Новосибирске ни у кого нет. Вот и ходят музыканты друг к другу без звонка, когда вздумается. Кто это ресторанный музыкант? В то золотое время, 70-е и 80-е годы при СССР, ресторанный музыкант – очень престижная и уважаемая профессия. Из разряда товарове, трубчик мяса на рынке, таксист, автослесарь и так далее. Во-первых, это деньги. Так, в новосибирском ресторане «Садко» музыкант получает примерно полторы тысячи рублей в месяц. Причем это почти официально. В отличие от спекулянтов, например. И за парнас тогда еще не наказывают. А это еще столько же. И столько официально получает в городе только летчик-испытатель из Чкаловского авиазавода. Во-вторых, это возможность доступа в любые рестораны города. Всегда. Поэтому даже знакомство с ресторанным гардеробщиком тогда престижно и полезно, а уж с музыкантом, тем более. В общем, музыканты — это ресторанная элита в то время. У них в ресторане свой стол, а официанты в перерыве носят им туда чай бесплатно и так далее и тому подобное. И вдруг, в 90-е все резко меняется, и работа ресторанным музыкантам перестает приносить большой доход, и появляется очень много богатых людей, и музыканты превращаются из элиты в обычную обслугу. Причем у нас в стране это падение еще не такое одно, как в Америке, например. Там музыкант в ресторане это вообще низшая каста, ниже посудомойки и уборщицы. Любой работник, и не только работник, но и посетитель может сделать замечание, а то и наехать на музыканта. «Новосибирец, а ныне американец-гитарист Василий Маринин, рассказывает мне, как к нему во время работы в каком-то баре подходит итальянец, которому он чем-то не нравится и совершенно безнаказанно материт его на своем итало-английском языке. Каково? И если раньше знакомство с ресторанным музыкантом престижно и полезно, то потом оно становится не только непрестижным, но и в чем-то компрометирующим. Но глупо же гордиться знакомством с уборщицей туалетов, например, да?» А у гитариста Сергея Пермякова в это время происходит такой случай. К ним в большой и престижный ресторан его друг детства, бизнесмен приводит своих приезжих бизнес-партнеров, видимо, отмечать сделку. И в перерыве Сергей в желании угодить другу предлагает ему подарить песню его гостям, сделать объяву со сцены в микрофон на весь зал. Ну, как в мимино. А эта песня посвящается нашему гостю из солнечного города Телави. Но друг, буквально секунду подумав, говорит «Не надо». Он понимает, конечно, что знакомство с ресторанным музыкантом не принесет никаких дивидендов и не повысит его статус в глазах партнеров, а ровно наоборот. Отсюда вывод. Тонкая творческая психика далеко не каждого музыканта может смириться с резким падением социального статуса. Отсюда и всяческие суррогаты перформансы. Но об этом позже.